Глава 6. Долго торговаться с работорговцем не пришлось. Он явно обрадовался, что на непокорных рабов нашёлся покупатель, и легко сбросил цену до сотни золотых за брата. Можно было бы и не торговаться, не намного дороже бы вышло, но это могло вызвать подозрения, а зачем они? Хотелось без проблем набрать нужных людей и побыстрее покинуть планету. Снимите с них кандалы. Распорядился Карл Генрихович. Да что вы, изумился работорговец. Это же варвары, дикари, звери просто. Пол десятка надсмотрщиков голыми руками передушили, прежде чем их смогли заломать. Да и то при помощи мага. Иначе пришлось бы расстреливать издали. Это мои земляки, презрительно бросил полковник. А у нас принято выкупать своих всегда и везде. Так что освобождайте. Они больше не рабы. Работорговец пожал плечами, ему было совершенно всё равно. В мире сплетении каких только народов не встречаются, и у каждого свои законы и обычаи. У этих такие. Ну так демоны а до с ними. Главное, хоть какие-то деньги за неликвидный товар получил. Он подал знак надсмотрщикам, и те быстро расковали русских. Товарищи офицеры, Вам нужна срочная медицинская помощь? Отправлять вас на корабль прямо сейчас. Поинтересовался Карл Генрихович Улысова. Да вроде нет, покачал головой тот. Разве что морды битые, да бока побаливают. Хорошо намяли. Много их козлов было. Но терпеть можно. Вот поесть бы не мешало, живот к позвоночнику прилип. Слышь, полковник, а где это мы? Что за хрень вокруг? Дома вы скорее всего погибли, развёл руками Карл Генрихович. Я последнее, что помню, в Порт-Артуре разрыв снаряда. Открыл глаза в совсем другом мире. Благо там наших было много, объяснили, где я оказался. В Таорскую империю русские, индусы и китайцы уже лет 300 после смерти попадают. В ней давно к нам привыкли. Но там нормальная империя, а не вот этот бардак. Он презрительно повёл рукой вокруг. Причём на данный момент в империи русских уже почти миллиард, где земля в теории понятия не имеют, а страна очень развитая, много планет занимает, в космосе летает. Социальные службы тоже отличные. Мне выдали подъёмное, обучили местному языку, и отпустили в вольное плавание. Я подумал, подумал, понял, что умею только воевать, и снова пошёл служить уже в империи. В космический десант. Восемьдесят лет службы от рядового до снова полковника. Там живут до трехсот, а то и до четырехсот лет. Потом попал на супердредноут Петроград, командиром десантной секции. В бою с пиратами он провалился в какую-то аномалию и вышел из нее неведомо где. Наш капитан совсем еще мальчишка, оказался так называемым пространственником, способным своей силой перемещать корабль куда угодно. Только это нужно уметь делать, а он не умел. и перемещал нас на абум. Так мы в итоге и оказались здесь, в так называемой пени миров, миросплетении, где сплетаются в единое целое тысячи населённых астероидов, летающих островов, целых планет и звёздных систем. Не гонишь? недоверчиво спросил лысый. И да, извини. Я майор спецназа Российской Федерации Сергей Иванович Густасельцев. Кого гоню? не понял полковник. Куда? А, вы в этом смысле? Нет, не обманываю. Сами смотрите. Он показал на пролетающий над рынком парусник. Вы ядома такое видели? Нет, вынужден был признать майор. А как нам домой вернуться? У нас там война, понимаешь ли. Понятия не имею, развёл руками Карл Генрихович. Дело в том, что вариантов земли десятки тысяч с разной историей. Мы на пути две такие встретили. Одна земля оказалась полностью пуста после ядерной войны, а на второй революции 1917 года не было. Только в двадцать третьем столетии либералы и демократы устроили бунт и через предательство уничтожили империю, всех верных ей и выживших в гражданской войне офицеров сослав на каторгу. В Таури тоже оказывались люди из разных вариантов истории. Я там часто удивлялся, что многие известные мне события другие люди помнят иначе. Послушайте. Это разговор долгий. Рассрочная помощь медиков вам пока не требуется, то предлагаю пойти вон туда. Кабачок вроде симпатичный и пахнет оттуда вкусно. Сами говорили, что не прочь поесть. А если коротко, то предлагаю вам войти в наш экипаж. Петроград сейчас на орбите этой планеты. Большой корабль, почти километровой длины, с сорокометровой бронёй. Ох, ни хрена себе, присвистнул Густасельцев. Сорок метров брони? Зачем? Как выяснилось, она еще довольно слабая. Совсем недавно местные ее легко пробили, причем с парусных кораблей особого рода артиллерией ударили. А мы, думая, что нам ничего не угрожает, поскольку мы здесь самые сильные. Это прошляпили, вздохнул Карл Генрихович. Так вот, в мире сплетения нашлись опытные пространственники, но на обучение нашего капитана нужно время, лет пять, если не все десять. Он сейчас как раз в школу магии отправился. А нам что всё это время делать? На месте сидеть и со скуки загибаться? Нет, решили в дальний поиск пока отправиться. Сюда прилетели людей набирать. Вот на вас и напоролись. Между прочим, чисто случайно. Повезло, покрутил головой майор. Больше наших земляков тут нет? Есть. Только не земляки это, а падлы. Нацисты из батальона Азов. С ними и воевали, мы Харьков брали. Они твари женщинами и детьми прикрывались. Мы пытались мирно и осторожно отбить, чтобы не навредить им. Потомуsцепились с нацистами в ближнем бою. В этот момент всех вместе залпом украинских градов и накрыло. Глаза открыли уже тут, когда нас местные вязали. Мы попытались вырваться, нескольких заломали, но какой-то гад помахал руками, и мы словно газа нанюхались, вырубились. Очнулись запертыми, смотрим, бандеры рядом, но ну, мы их и проучили чуток. Так нас надсмотрщики снова усыпили и теперь уже в цепи заковали. Ну и на костеляли, понятно. Зато бандер в другую камеру перевели, а то с ними вместе сидеть до да ну их на хрен. Мы буквально несколько дней назад закончили разгром нацистского пятого рейха, скривился Карл Генрихович. Это ещё что за хрень? изумился Густасильцев. Вот так же, как вы, на одну из планет мира сплетения после смерти попал небезызвестный Адольф Гитлер, вздохнул полковник. Он сперва затаился, а потом лет за тридцать подмял под себя несчастную планету, снова заморочив людям головы и создав свой поганый рейх. После чего начал привычное дело геноцид, только теперь объявил юберменшами всех людей, а остальных решил пустить под нож. Две планеты и несколько сотен островов полностью обезлюдили. Никого не пожалели, ни женщин, ни детей, но обесноватому не повезло. Здесь оказался таурский боевой корабль с русским экипажем, половина которого полегла в Великой Отечественной. Да, сильно не повезло по Скюде, криво усмехнулся майор. Вломили? Конечно, подтвердил Карл Генрихович. Жаль только сам он при помощи какой-то твари сбежал. Этот ведь опять нагадит. Этот обязательно нагадит, согласился Густасельцев. Так значит, нам с вами предлагаете? Но мы присягу давали. Все мы присягу дому давали, вздохнул полковник. Только смерть её отменила, похоже. Хотя если найдём по дороге ваш вариант земли, то без проблем отпустим. Специально искать вряд ли получится, да и не знаю, когда капитан выучится управлять своим даром по-настоящему. Я ведь тоже домой в Таору вернуться хочу. Понимаете, перед тем как нас вышвырнуло ни знамо куда, мы последнюю базу пиратов штурмовали. Я очень надеялся там выяснить, не выжила ли случайно моя невеста. Не вправстве ли она? Лиза без вести пропала во время атаки колонии в системе Ранхир. Военврачом там служила. Уже сколько лет я ищу хоть какую-то информацию о её судьбе. А теперь он скривился, он скривился и обречённо махнул рукой. Сочувствую, полковник, поёжился майор, представив, что подобное случилось с его семьёй. Да от такого с ума можно сойти. А что у вас за война была? Россия вступила из-за республики Донбасса. Украинские нацисты собрались их полностью уничтожить, геноцид устроить. Мы своей атакой их буквально на сутки двое опередили. Как Запад сразу завизжал. Ещё бы все планы ему порушили. Ясно, кивнул Карл Генрихович. В моём подразделении служило несколько бывших ополченцев ВСДНР с 2016 года. Хорошие бойцы и ребята отличные. Жаль все погибли, когда мы колонию Астин отбивали. Там редкая мясорубка была. Половина роты в землю легла. Светлая память. Перекрестился пустосельцев, перегрынувшись со своими людьми. Но раз так, мы согласны с этими Он кивнул на двух надсмотрщиков, охаживающих кнутами какого-то зеленокожего громилу. Оставаться не охота. А вы, кстати, из какого года? Из 2022-го. Значит, вы наш капитан из разных вариантов земли, констатировал полковник. Он с 23-го, но у них там никакой войны не было. Всё продолжало оставаться в прежнем неустойчивом равновесии. Обстрелы Донбасса украинскими войсками шли каждый день и так далее. А вот на опустевшей земле дела и того хуже обстояли. Там именно из-за действий Украины в 2027 началась Третья мировая война. Украинские националисты под шумок от захвата Китаем Тайваня опять полезли на Донбасс, закономерно отхватили и завязали, ну и началось. У нас тоже могло начаться, скривился майор. Потому нам и пришлось первыми атаковать. Нацистам кто-то предоставил несколько ядерных зарядов в виде собери сам из конструктора. Но наши смогли их захватить, хоть и нелегко это далось. Много наших ребят там полегло. Наде или два всего упредили их нападение на Донецк и Луганск. Запад потом и орал так надрывно про наше скорое нападение, что надеялся этим нас сдержать в случае, если нацисты начнут решать вопрос русских регионов. Но как же они заорали, когда мы их планы нарушили. Это надо было слышать. Блин, наши там, а я здесь, и не узнать, как дома дела пошли. Ничем не могу помочь. Снова развёл руками Карл Генрихович. Слушай, майор, а тебе не кажется, что вон того парня выручать надо? Он показал на забиваемого кнутами насмерть Зеленокожева, которого никак не могли усмирить. По-моему, он того стоит. Ему бы вырваться, он бы этих скотов сильный мужик, кивнул Постасельцев. Но и козлом может оказаться. Но, а кажется, и хрен с ним, махнул рукой полковник. Он решительно направился к надсмотрщикам и остановил их, заявив, что покупает зелёного грамилу. Те удивлённо посмотрели на странного гиганта, но спорить не стали. Деньги не пахнут, и спокойно приняли кошелёк с 20 ю золотыми монетами. Зеленокожий обернулся к Карл Генриховичу и разъярённо прорычал на общем: "Не буду рабов к тебе не заставишь". А кто тебе сказал, что я собираюсь тебя заставлять? Усмехнулся Карл Генрихович. Я тебя отпускаю на свободу. Ты вызвал мое уважение своим мужеством, и ты мне ничем не обязан. Службу, конечно, могу предложить и за хорошую плату, но под кровную клятву. Он махнул над смотрочиком, те быстро сбили с громила кандалы, сняли ошейник и поспешили отскочить прочь. Вдруг захочет отплатить за побои. Зеленокожий некоторое время растерянно смотрел на полковника. Потом недоверчиво потряс головой, но ничего не изменилось. Он был свободен. Вот только идти некуда и денег ни гроша. Что там говорил выкупившая его служба за хорошую плату и под клятву? А почему бы и нет? Воином он всегда был неплохим, а этот очень высокий для человека тип точно команду собирает. Вон ещё тех восьмерых непокоренных выкупил. Это, выдохнул Грамило, согласное на службу и клятву. Кто ты? Из какого народа? Я подобных тебе никогда не видел. Горех Борх я, из народа огров. Нас тут-то совсем мало было. Семей 10 всего попало в мир Хабат, а после урагана только прижились там в Чуток, по привыкли к новому месту. Но там бедно было, вот мы и решили всем племенем на зелёный остров перебираться. Там, говорят, хорошо живётся. Да только банде по дороге попались. Слышь, хозяин, может моих поищем а? Мы обслужим. Жонку до да сынков найти охота. Поищем, конечно, кивнул Карл Генрихович. Ты сам-то после такого избиения как? Живой. Отмахнулся Горих, ему явно не терпелось пуститься на поиски родных. Погоди немного, вмешался Керьян. Сейчас плетение целительное на тебя наброшу. На русских я его же наложил, пока вы говорили. Спасибо, улыбнулся ему полковник. Я и забыл, что с нами маг. Я их, кивнул на десантников старик, ещё и языком местным через языковую маску обучил, а то мало ли. Значит, магия тут есть, неуверенно сказал на общем пустосельцев. Надо же, новый язык за пару минут. Хотел бы я дома так, а то когда в серии были Так с местными и 2 и 2 по-английски объяснялись. А варапском я не бум-бум. Он повернулся к Магу и слегка поклонился. Благодарю за помощь. Тот-то -то я удивился, что слишком хорошо себя чувствую. Неза что, отмахнулся Керен. А кто вам ещё нужен? Бойцов бы ещё десятка два-три не помешало, да поисковиков человек 10, пояснил Карл Генрихович. Ну и молодёжь в ученики к нашим спецам требуется. а то у нас канонир, пилот и щитовик без таковых, а вдруг с ними что-то случится. Люди не молодые, каждому не меньше ста пятидесяти. Кстати, представьте мне ваших ребят. Лейтенант Степан Горыня. Остальные старшие сержанты, контрактники. В этой операции только профи участвовали. Мальчишек призывников никто в пекло бросать не собирался. Имена и фамилии: Женебек Хандыбаев, Зурап Наридзе, Виктор Голиков. Игорь Мохов, Сергей Доренко и Никита Горинев все согласны подписать контракт с ЧВК Дияне. А вы говорили Петроград? Это название корабля. Он принадлежит как раз ЧВК. Ясно, кивнул Пустосельцев. Думаю, все согласятся. Самим нам отсюда не выбраться. Контрактники поддержали командира согласным гулом. Все считали, что встреча с земляками и выкупившими их редкая удача. Если бы не этот полковник, то так бы и остались рабами. Тем временем лечение Гориха завершилось, и он с горой от нетерпения двинулся мимо работорговых рядов в сопровождении одного из десантников Спб-града Ивана Селиванова. Как неудивительно, земляки Огра нашлись совсем близко, через три ряда, и были без промедления выкуплены, причем довольно таки дешево. Они почему-то мало кого интересовали. Возможно, ограв приняли за троллей, а тех в рабство загонять почти бесполезно. Всё равно вырвутся, и тогда незадачливый рабовладелец очень пожалеет о своей промедчивости. "Там что-то интересное", неожиданно заявил Кериан, показывая куда-то влево. "Пойдём", не стал спорить Карл Генрихович, которого тянуло в ту же сторону. Они миновали около 10 рядов пока не обнаружили на длинном помосте закованых в серебряные кандалы четырех эльфов в странно выглядящих зеленых одеяниях, в которых сразу угадывались боевые камбезы неизвестного типа. из их воротников торчали обрывки проводов, к которым раньше явно что-то крепилось, а страухи провожали растерянными взглядами проходящих мимо разумных, видимо, никогда раньше таких не видели. а на самом большом рынке мирасплетения кого только не было. Торков до Нагов. Бедолаги явно не понимали, где оказались и что вообще происходит. Особенно первородённых смущали многочисленные сородичи, не обращавшие на пленников ни малейшего внимания. Они пытались обратиться к тем на каком-то напевном языке, но их не слышали. А при виде прошедшей возле помоста беловолосой матроны Дроу в сопровождении свиты, они вытаращив глаза, вообще сбились в кучу. Явно прощаясь с жизнью. Скорее всего, это только что провалившийся в миросплетение эльфийский отряд. Их здесь сразу и повязали, философски заметил Кериан. У меня сейчас чёткое ощущение, что эти четверо нам нужны, заметил Карл Генрихович. У Артёма такое бывало, а теперь почему-то у меня. Мы в клане Артёма, пожал плечами Мак. Иначе говоря, свита странника линия аварии. А это не просто так. Видимо, эти эльфы должны сыграть в будущем какую-то важную роль. Только как с ними объясниться? Можно, конечно, наложить языковую маску, но не воспримут ли они это как нападение? У ужастных порой очень странные обычаи бывают. Вспомните ваших эльфеек хотя бы. Я перед отлётом Артёма попросил его наложить на меня маски всех доступных языков. В том числе и квенья, выученный Кианой Ард Амессой ещё в родной вселенной. Сейчас попробую с ними объясниться и поздоровался с закованными эльфами на указанном языке, также спросив, понимают ли они его. Благородно Арелас вздрогнул. Очень крупный человек обратился к нему хоть и на сильно искажённом, но вполне понятном квенья. Да, понимаю, ответил он. Где мы? Что всё это значит? Почему нас заковали? Вас поймали работорговцы, ответил человек. Я здесь, наверное, единственный, кто знает квенья. Да и то, получил его знание случайно. Мне передала его благородная Аллара. Это родственный вам народ, но в их мире ваш язык уже тысячелетия считается мёртвым. Эльфы оттуда куда-то ушли, а находитесь вы в так называемом миросплетении. После чего гигант коротко объяснил Что это такое и кто здесь живёт? Выслушав его, Арелас пришёл в ужас. Получается, он со своими бойцами провалился в блуждающий портал, о которых следовало остерегаться. Командование предупреждало, что на Лантиге, где проходила последняя миссия, такие порталы встречаются. Не заметили, ушами прохлопали. И что теперь? Домой не вернуться из блуждающих порталов за десятки тысяч лет. И еще никто не вернулся, значит надо как-то устраиваться здесь. Но как? Они даже языка местного не знают. Хотя эльфы в этом странном месте есть. Вон снова несколько мимо прошли. Все с незнакомой клановой вышивкой на одежде. Мое имя Карл, сын Генриха, из рода фон Бравен. Слегка поклонился человек. По званию полковник. На данный момент командую супердредноутом Петроград. Это очень большой космический корабль. Вы ведь уже летали в космос, насколько я могу судить по вашим камбезам. Арилаз в ответ тоже представился, затем отрицательно покачал головой. Только начали осваивать околопланетное пространство, ответил он. Арбитральные станции и тому подобное. Я не очень в курсе, что там планировалось в этом вопросе. Мы отряд специального назначения. И задачи перед нами стояли соответствующие. У нас там война с Дроу во всю шла, который век уже почти всю жизнь подобными отрядами командовал. Усмехнулся Карл, сын Генриха. Эльф кивнул. Это было ясно из движения гиганта, мягких, тягучих, как у дикого кота. Только у очень хорошего бойца могут быть такие. Этот человек крайне опасен. Не хотелось бы столкнуться с ним в бою. Не думал, что среди людей вообще могут быть воины такого класса. Так вот, продолжил полковник. Домой вам не вернуться. Я собираюсь выкупить вас из рабства, причём без всяких обязательств с вашей стороны. А вот потом предлагаю наняться к нам. Наш корабль уходит в опасный дальний поиск, поэтому и набираем дополнительный экипаж. Часть наших космодесантников ушли охранять капитана, поэтому нужны ещё бойцы. и не только бойцы. У нас на борту, кстати, эльфы уже есть, местные. Два воина и две девушки. Последних выкупили из рабства. Над бедняжками более года измывались. "Наняться", задумчиво хмыкнул Арелас. "Интересное предложение. Раз нам всё равно здесь жить, то надо примкнуть к какому-то сильному клану". "Войти в клан тоже возможно", кивнул полковник, "но под магическую клятву" магическую, удивился эльф. Здесь существует сказочная магия? Существует, ответил вместо гиганта другой человек, и над его ладонью завертелся клубок первородного пламени, который физики назвали бы высокотемпературной плазмой. И магическую клятву нарушить невозможно. Это будет означать мгновенную смерть нарушившего. Арилас на мгновение задумался, а потом махнул рукой. Да какая в сущности разница? Придавать тех, кто пришёл на помощь в тяжёлой ситуации, он не собирался. Тем более, что это попросту глупо. Он не знает окружающего мира и легко попадёт впросак. Так что пусть будет клятва. Остальные трое эльфов после недолгого обсуждения тоже согласились, быстро осознав, что терять им, судя по всему, нечего. Быстро выкупив эльфов за очень внушительную сумму, Перворождённые всегда стоили дорого. Отряд отправился к редам, где ожидали контрактов наёмники и подающая надежды молодёжь. Следовало нанять ещё как минимум 30 разумных. Дальний поиск штука такая, не окажется кого-то или чего-то необходимого в нужный момент, и всем конец придёт. Так что лучше предусмотреть всё, что только можно предусмотреть. Запас карман не тянет.